Она забыла, когда в последний раз надевала юбку и сотрогнулась при одном лишь воспоминании, как та путается в ногах. А если к этому добавить еще и туфли на каблуках? Другой очень важный момент – никакой косметики, – продолжила Ольга. Общение сдержанное по делу. Говори только то, о чем тебя он сам спросит. Кто? Владимир Николаевич, наш шеф. Между собой мы его называем Воландом. Самодур каких мало. Здравствуйте, Оля.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 Ей подумалось, что если прозвище отражает сущность, то именно в этом офисе нужно искать убийцу.